откуда корабли впервые стали бороздить Средиземное море. Поскольку в силу упомянутых датировок получается, что мегалитические постройки появились на Мальте раньше, чем в Египте, некоторые ученые начинают думать, что первоначальные импульсы цивилизации Старого Света возможно распространялись в бассейне Средиземного моря не с востока на запад, а наоборот. Такие соображения как будто подтверждаются мнением римлян, что древнейшим городом в мире – Был не Библ в Финикии, а Ликс на берегу Атлантики, а также записанным древними греками египетским преданием об Атлантиде, по которому колыбель средиземноморской цивилизации находилась за Гибралтаром. Если отбросить догадки, основанные на шатких свидетельствах, остается документально подтвержденным фактом, что мореплаватели, хорошо знакомые с мегалитическим зодчеством, развивали свою деятельность по обе стороны Гибралтара до начала письменной истории. Незадолго до 3000 года до нашей эры во внутреннем Средиземноморье развернулась небывалая культурная активность. Новые династии внезапно пришли к власти и создали передовую цивилизацию в Двуречье и Египте. Археологический материал, позволяющий судить о сходной активности в новом свете в тот же период, Пока что довольно скуден. Однако весьма примечательно, что начальная дата древнего календаря майя в переводе на наше летоисчисление 3113 год до нашей эры. Календарь майя отличался такой точностью, что астрономический год в нем измерялся в 365,242 дня. Это дает потерю всего одного дня за каждые пять тысяч лет. Тогда как в основу нашего современного календаря положен год, исчисляемый в 365,2425 дня, что дает полтора лишних дня за тот же срок. Надпись на древней мексиканской погребальной пирамиде в Поленке гласит, что 81 месяц составляет 2392 дня. Стало быть, по наблюдениям древних американских астрономов, месяц в среднем включал 29,53 тысячи 86 дня. Это всего 24 секунды отклонения от истинной продолжительности. Теперь спрашивается, почему древние мексиканцы Начинали свое точнейшее летоисчисление с даты 4 Ахау 2 Кумху, что отвечает нашему 12 августа 3113 года до нашей эры. Кое-кто полагает, что индейцы выбрали эту дату наугад, с чего-то надо было начинать. Другие допускают, что она связана с каким-то астрономическим явлением, которое наблюдалось задолго до возникновения даже Ольмекской цивилизации. Тот факт, что эта дата удивительно совпадает с важными событиями в Египте и Двуречье, и великими миграциями в Средиземноморье, дает право предположить, что речь идет... Период около 1200 года до нашей эры еще одна важная веха в предыстории Средиземноморья. Все авторитеты признают, что в это время некая чудовищная катастрофа резко сократила численность населения и повлекла за собой крушение великих цивилизаций этой области. Исчезла Минойская цивилизация на Крике, сильно пострадали все области Микенского мира. Неизвестные племена, которые египтяне называли морскими народами, скитались на многочисленных кораблях по Средиземному морю совершая набеги на берега Малой Азии и Египта. Весь Ближний Восток был поражен стихийными бедствиями. Могучие в прошлом приморские державы египтян и хеттов внезапно и безвозвратно пришли в упадок. Финикийские колонисты покидали свои прежние порты, в большом количестве выходили за Гибралтар и основывали важные поселения на Атлантических берегах Испании и Марок. В недавно изданном труде «Померанс» разбирает возможные причины столь широких пертурбаций, которые озадачивают историков и археологов и предположительно приписываются то набегам морских народов, то редкостно сильным засухом. Начиная с археологии Крита, они показывают, что около 1200 года до н.э.